Глава 25 Мы ехали по городу на Саниной Ауди. Андрюха сидел на переднем пассажирском, а я расположился сзади и от нечего делать глядел по сторонам, благо скорость из-за состояния дорожного покрытия была совсем смешной. Целью поездки, первой целью, стал магазинчик на границе с трущобами, владельцем которого являлся один из информаторов банды, имя которого даже запоминать не стал. Судя по бормотанию Бокова, ехать нам оставалось совсем ничего. Но, увы, проказник случай решил иначе. «Сань, давай тормози, планы резко изменились», — сказал я, когда увидел знакомое лицо. «Человек, которого я считал похищенным и хотел в скором времени спасти, оказывается, вообще не нуждался в моей помощи». «Вот это да!» Боков начал ржать, словно идиот, когда увидел причину остановки. Это же он! Твой друган! А? Мои парни перешерстили весь светлый поселки! Ермак! Мы в паре сотен метров от штаба суп. Ты не поверишь, но эта девка, с которой он идет под руку, она работает у меня. Одна из работниц бумажной волокиты. Умираю со смеху! Ожидая, когда Витя и его дама дойдут до машины, я сказал. «Хорошо твои парни работают, Андрюх. Просто феноменально. Под носом человек находился и не обнаружили. Специалиста экстракласса. Слышу в твоем голосе сплошной сарказм. Мы правда искали его. Но все ведь не перешерстишь, это надо было понимать. Да и тот человек, он дал слишком похожие приметы». Похитили ведь, получается, кого-то очень похожего на твоего кореша. Мы тут не ФСБ, камер на каждом шагу не имеем. Ладно, не оправдывайся, все и так понятно. Я вышел из машины в самый нужный момент, и Витя практически врезался в меня. Его глаза тут же увеличились раза в два, и он, глядя то на свою спутницу, молоденькую и стройную бринетку, то на меня, выдал. Офигеть! Ермак нарисовался! Да, это я, друган. Тоже рад тебя видеть. Блин, даже не верится! Витя обнял меня. Я ведь искал тебя! Мэри работает в местной мусарне. Мы там все пороги истоптали. Но эти идиоты нас даже слушать не хотели. Какими-то другими похищениями занимались. Ты где был-то, Никита? Уезжал куда, что ли? Я, сдерживая смех, сумел лишь покачать головой. С трудом сказал, не поверишь. Но я тоже искал тебя. Мы думали, что ты был в числе похищенных. Кто-то даже показания давал, если это правда. «Ну, я помнил, что твой давний кореш — шишка в местной мусарне. Хотел спросить у него насчет тебя, но хрен подберешься к нему, все какие-то дерганные, только посылать умеют. А своим способом найти — это гиблое дело. Это не город, это какая-то помойка. Мэри, кстати, идет увольняться. А, блин, забыл тебя познакомить с ней. Ермак, это же моя невеста, мы расписаться собрались. Пойдешь к нам на свадьбу?» Ну, хотя как свадьбу, так, вечерочек с самыми близкими. У меня вот только ты близкий. Я, похлопав Витю по плечу, улыбнулся Мэри, а другу сказал. — Ну, раз приглашай, что обязательно приду. Главное, чтобы мы больше не терялись. — Не, Ермак, не может этого быть. Врет твой Витька. Если бы он приходил в штаб СУПа, да еще и с сотрудницей, то меня бы уведомили. Или... Или что? усмехнулся я. Или нет, виновато ответил Андрюха. Кто их знает, этих дебилов, как они поступят в той или иной ситуации? Меняют в подчинении сплошь идиоты, только баранов, да и то в загоне находящихся пасти доверить можно. Ух, пришиб бы всех! Ну, хоть сознался, я проводил взглядом еще одну машину, отъезжающую от штаба суп. В данном случае суп служба управления правопорядком. Боков все-таки решился отправить на поимку всех информаторов своих подчиненных, а не делать это лично. Я убедил его в этом, потому что очень хочется посмотреть, как сработают эти бравые парни. Уверен, что хреново, ведь только на сбор у них ушло почти два часа. В данный момент с начала получения приказа прошло три с половиной. Да-да, нисколько не ошибаюсь, часа. И да, последняя, самая вялая группа уехала только что. Что касательно похитителей и похищенных, то цели остались неизменными, даже учитывая тот факт, что Витя нашелся. Мы на дело подписались, заднюю давать не станем. Закончим все в любом случае, чего бы нам это ни стоило. Да и предчувствие, что мне нужно в любом случае разобраться с этой бандой имеется, почему-то кажется, что двигаюсь в нужном направлении. Надеюсь, что это так. И да, хорошие новости уже есть. Саня Бодров уехал к остальным бывшим друзьям, будет собирать всю команду. Если у него получится, то я буду рад, ведь люди все проверенные. По многочисленным возвращениям в прошлое знаю сильные и слабые стороны каждого. Осталось лишь надеяться, что все согласятся, ведь поработать их я прошу не за спасибо, а за приличное вознаграждение. Витя найден, теперь мне вновь есть чем платить. «И сколько ты пообещал каждому, если не секрет?» — спросил Андрюха, когда мы пришли в его кабинет. — Ну и сколько заплатишь мне? Долив воды в электрочайник и щелкнув клавишей включения, я завалился на диван и только тогда ответил. — Прилично пообещал. На новый дом точно каждому хватит. Или машину, либо что угодно другое. Всем заплачу. — Но только не тебе, Андрюха. Ты извинюшь, без вознаграждения останешься. — Это еще почему? Я больше всех делаю, и ты мне платить не хочешь? Не мои ли сейчас ребята занимаются отловом информаторов? Непорядок, Ермак. Да, твои, но и им платить я не намерен. То, что вообще кому-то заплачу, — моя личная дурость, ведь я с этого вообще ничего не поимею. Получается, что просто выступаю в роли мецената для поселков и города Светлый. Ведь жителей именно этих населенных пунктов похитила банды и, как нам стало известно, желает похитить вновь. Вообще, если взглянуть на ситуацию с правильного угла, то платить, наоборот, должны мне. Да-да, не качай головой, не ошибся. Именно мне, ведь я в данный момент занимаюсь твоей работой, Андрюшенька. Ты у нас начальник СУП. Ты и твои люди получаете зарплату, являетесь бюджетниками. Шаришь? Да, ты шаришь. И теперь ты знаешь, почему именно тебя я решил оставить без вознаграждения. Правильно рассуждаешь, Никита. Но упускаешь многие важные моменты, потому что просто не знаешь о них. Да, я начальник СУП. Но мы ни разу не бюджетники. Мы сугубо индивидуальны. Нам, конечно же, платит администрация города. Но те деньги лишь крупицы. И да, нам еще немного платят из центра. Ирихон ежемесячно скидывает некую сумму, так сказать, для поддержки штанов. Но не более. Основной доход наша контора создает себе самостоятельно, и большая часть его — это охрана. И вот так вот. Мы, хваленый суп, подрабатываем охранниками у многих бизнесменов города. Крышуем от всякой шпаны. И крыша мы очень надежная. Всякая мелочь о нас только и успевает зубы ломать. Чоп-суп. Я не удержался, улыбнулся Бокову и отправился наливать чай потому что вода в чайнике наконец-то закипела, а тепловое реле не сработало, надо выключать вручную. Говорить про то, что суп — полное дерьмо, раз на него даже шпана может рычать, не стал. Без меня наверняка все известно. Вместо этого сказал так. «Знал часть сказанного тобой, а о некотором догадывался. И поэтому хочу спросить тебя, Андрюха, ты уже связался с администрацией по поводу предстоящего дела?» Или даже не подумал об этом. Обежаешь, Ермак. Конечно, связался. Жду его приезда с минуты на минуту. При тебе будем общаться. Но думаю, что на серьезную оплату можно не рассчитывать. Нынешний глава Светлого, Митчелл Бэнкс, ужасный скупердяй, в этом он переплюнул всех предшественников, и поэтому вряд ли продержится на посту слишком долго. Такие не задерживаются, известный факт. На чаепитие, разбавленное разговорами, было затрачено чуть больше часа. За это время в штаб-суп прибыло две группы, которые Андрюха послал по душе информаторов. Обе без не остались. Поставленные задачи выполнили, не докопаешься. К исходу третьего часа подтянулась последняя группа. Только она вернулась без улова. Информатор, которого они должны были сцапать, свалил заблаговременно. Горе-опера могли вернуться намного раньше, но боялись гнева Бокова, и поэтому тянули время до последнего. Гнева как такового пока не было, отложен на потом. Причина проста. Митчелл Бэнкс так и не приехал. Поэтому Андрюха решил сам к нему съездить. В компании я ему не отказал, но, как стало ясно уже спустя 10 минут, в администрации города Светлой нам не рады. Глава вместо того, чтобы решить возникшую проблему, поступил проще. Просто ушел в изоляцию. Сволочь! Больше про него даже говорить не стану. Общий сбор проходил в коттедже Бокова. На первом этаже в просторной гостиной. Весь собравшийся народ, который согласился участвовать в предстоящем деле, сплоченности не проявлял. Люди расположились группами, и многие поглядывали на соседей далеко не по-доброму. На угловом диване сидели трое. Макс Ефименко, Раиса Серкова и Булат Мусин. Рядом с ними, в креслах, расположились Ольга Баркова и Денис Нугуманов. Андрюха Боков и Саня Бодров подперли стены возле камина, расположившиеся от него справа и слева. У ближайшего к выходу окна, читая журнал, стоял Илюха Осипов. Рядом с ним, но уже сидя на широком подоконнике, парил вейп Пашка Кузнецов. У следующего окна за журнальным столом сидела Алена Ревенко и что-то писала в блокноте. Еще был я, который занял самое высокое место — лестницу, ведущую на второй этаж коттеджа. Самые частые и недовольные взгляды достались, конечно же, мне. В этом стал просто рекордсменом. Дождавшись, когда Саня посмотрит на меня, я не слишком громко спросил, «Это все или кого-то еще ждем? Зубарь со своей командой должен был подтянуться. Что-то задерживается. Макс, продемонстрировав смартфон, сказал. «Я все пишу, потом дам ему прослушать, так что можем начать без него. Ермак, сам будешь говорить или мне вещать?» «Говори ты, Макс, к тебе здесь уважение побольше будет». Пашка Кузнецов, выпустив приличное количество пары и потерявшись в нем, крикнул. «В этом ты прав, Ермак!» К тебе, уважение, нет совсем. Ты у нас нынче кошелек. Хотел бы я знать, где этот гад так разбогател, выдал Илюха Осипов и засмеялся. Тряхнуть бы такого буратино не помешало, вдруг что, сразу высыпляться? Начали раздаваться поддерживающие предложения смешки. Макс, поднявшись, рявкнул. Заткнулись дружно! И слушаем внимательно! Тем, кто пришел сюда лишь ради веселья, советую как можно скорее свалить. Остальных же прошу просто слушать. Тишина!» Внешность Ефименко, купе с его командирским голосом и хищными повадками, сделала свое дело. Все заткнулись и, кажется, даже дышать перестали. удовлетворенных хмыкнув, Макс начал вводную. «На данный момент, после всей проделанной работы...» Мы имеем приличное количество информации и можем смело начать подготовку к предстоящему делу. Для начала расскажу о банде и месте ее дислокации, а также о заказчиках похищений, ведь вероятности, что мы можем встретиться с ними, никто не отменял. Знаю, о чем говорю, потому что враг это необычный, поэтому к встрече с ним нужно быть готовым заранее, особенно в моральном плане. Я вот могу даже сейчас смело сказать, что к встрече с работодателями банды я не готов. Из всех нас тут лишь один человек знаком со столь специфическими людьми, но толку от этого мало. Верно, товарищ Ермаков? Верно, Макс. Давай не будем об этом, давай надеяться, что они не будут нам мешать. Не привык надеяться, привык быть готов к чему угодно. Ну да ладно, переходим к простому. Начнем с численности банды. Нам известно, что в нашем районе похищениями занимается достаточно крупная группа, не меньше сотни человек. Расположившись в трех сотнях километров от города Светлый, они построили там настоящий концлагерь и свозят всех похищенных именно туда. Наш город и наши поселки, если это кого-то успокоит или даже обрадует, не единственные населенные пункты, которые пострадали от банды. Радиус их работы около полутысячи километров. Город Масканд и все его многочисленные придатки поселки тоже пострадали. Там похитили не менее сотни человек. Это проверенная информация. Боков связывался с главой тамошнего супа. Вранье точно исключено. Но, увы, помощи от Масканда можно не ждать, как и от Светлого. Проблему будем решать собственными силами и никак иначе. Остальным вся наша суета пока до лампочки. Дэн Гуманов поднял правую руку и стал ждать, когда будет замечен. Получив от Макса кивок, спросил. Получается, что кроме Ермакова данная ситуация никого не заботит? Никите что, больше всех надо или есть какая-то итоговая выгода? Есть еще вариант, что Ермак работает на Феникс, подал голос Пашка. Макс, глянув на меня, развел руками. Мол, ничего не знаю, придется ответить самому. И я ответил. «Касательно Феникса, твердое нет. Никогда не работал на него. И не собираюсь. Что по части ситуации, то да, она меня заботит, невзирая на то, что изначальная цель была иной. Я признаюсь, в уничтожении банды и освобождении похищенных у меня есть выгода. Но говорить какая пока не буду. В будущем, возможно, это станет понятно и без моих объяснений. А возможно, что все останется, как сейчас, непонятным. Еще вопросы будут? По оплате есть вопросец громко сказал Илюха Осипов, подняв левую руку бодров сказал что ты платишь по 300 тысяч кредитов сразу и еще по столько же по итогу после завершения дела по первой части вопросов нет расписка с печатью единого банка уже у каждого а вот по второй есть вопросец а что если кто-то из нас погибнет деньги все равно будут зачислены или при таком раскладе уже нет Булат Мусин, выдав смешок низкой тональности, спросил. «Илюха, если ты сдохнешь, то все равно будешь думать о деньгах, да?» Интереса ради интересуюсь, Булат». «На этот вопрос могу ответить даже я», — сказал Макс. «Погибшие будут, это не исключено. Погибшим деньги без надобности, за исключением похорон. Похороним, не беспокойтесь». «Если у кого-то есть родные, то лучше составить завещание и сделать это заранее, желательно до гибели. Вопросы по оплате и мотивам Ермакова еще есть?» С улицы послышался звук мотора. Приехало что-то большое и дизельное. Можно было подумать, что трактор. Но нет, прикатил ГАЗ-66, которого умельцы установили мотор от Беларуса. Зубрица со своей банды прикатил. «Вопросов нет, и это хорошо», — Макс посмотрел в сторону входа. «Ждем остальных и продолжаем». Десять бравых парней во главе с Зубарем не заставили долго ждать. Молча зашли в гостиную и заняли одну из пустующих стен. Лишь старший не стал стоять, переместился к дивану и, кивком поздоровавшись со всеми присутствующими, сел рядом с Булатом Мусиным и жестом показал Максу «Продолжай». Тот продолжил. Стук в дверь отвлек меня от важного занятия сбора рюкзака. Завтра утром уезжать. Надо сделать все дела заранее, чтобы потом не бегать, как ужаленный пчелой в нос собачонок. Ермаков, давай, открывай уже! крикнул Витя и продолжил стучать ногой по двери. А ты ручку поверни и на себя потяни, ответил я, и Друган тут же вошел в прихожую моего пару дней, как приобретенного дома. Осмотрев все, что разложено на столе, он спросил «Ну, правильно, значит, слухи. Не обманули меня твои знакомые. На войну собрался, да? А меня взять?» «Тебя?» — просьба вызвала у меня улыбку, но улыбаться не стал. Остался невозмутим. «Нет, Вить, извини, но рисковать тобой не намерен. Тем более ты вчера женился. Твоя мэри не будет рада, что ее новоиспеченный муж уже куда-то уезжает. «Да, Ермак, я вчера женился». И мне было очень неприятно, когда понял, что единственный мой друг кинул меня. «Не расскажешь, почему не пришел? Ты ведь обещал!» «Извини, ведь, но я правда не мог прийти. Я ведь выслал подарок. Или его не доставили?» «Доставили, Ермак, доставили! Но ты ведь знаешь, что мне глубоко плевать на всякую ересь, пусть даже это автомобиль. Мы богаты, на моем счету лежат огромные деньги». И они остались огромными даже после того, как ты перевел насчет одного из своих корешей просто до хрена бабла. Я не спрашиваю, куда тебе столько. Если ты переводишь, значит, оно тебе нужно. Я спрашиваю лишь об одном, Ермак, о твоем позорном поступке. Почему ты не пришел на мою свадьбу, Никита? Потому что не было настроения. Но, думаю, тебя не устроит такой ответ, верно, друг? Устроит, друг. Витя сходил на кухню и вернулся со стулом усевшись грудью в сторону спинки, кивнул на стол. «Этот вопрос все так же не отвечен, потому что насчет Мэри можешь не париться, она не будет против, ведь поедет вместе со мной. И да, ее подруга Юлька Новикова тоже с нами поедет!» Я настолько резко дернулся, что не заметил, как вылетел из рук прицел, который хотел установить на винтовку для последующей ее пристрелки. «Дорогая вещица, Ермак, боюсь даже представить, сколько ты за нее вывалил!» — сказал Витя, подняв оптический прибор американского производства. Быстро осмотрев со всех сторон, он передал его мне со словами. «Вроде бы целый. Повезло тебе, упал-то он нехорошо». «Ага», — пробормотал я, мысленно успокаивая бурю эмоций. «Совпадение, не более. Не нужно относиться к этому так серьезно. Мир огромен. Два мира». На Тауране живут миллионы, на земле миллиарды. Русских хвалом там и тут. Новиковы также не исключение по обе стороны, потому что фамилия не сказать, что редкая. Имя Юля тоже в числе редких не записано, так что выдыхай, Ермак, выдыхай скорее. На тебе лица нет. Витя встал и, подойдя очень близко, начал внимательно изучать меня. — Я что-то не то сказал, Ермак? — Ну, конечно, не то, ведь Ты понимаешь, куда ты хочешь взять свою дев... жену? Мы не на курорт собираемся, а на самую настоящую бойню. Да знаю, знаю, про это сейчас только не мы и не болтают, потому что жестами общаются. Известно, куда поедете, весь город на ушах стоит. Желающих еще, говорят, тысячи. Но все не за просто так, ведь кто-то про вознаграждение проболтался. Говорят, что подобное бабло наемникам за столь легкие задачи платил лишь один человек. И это Адриан Лейн. Решил его место, что ли, занять? Нет, таким как Лейн может быть только Лейн. Его никому не переплюнуть. Кстати, в будущем, думаю, сгонять на север и попытаться договориться со Святославом об освобождении Папани. Уверен, что он не согласится, поэтому придется придумать какую-нибудь хитрость. А если и это не поможет, то тогда останется последний вариант. И это война. Витя присвистнул и вернулся на стул. Серьезные у тебя планы, Ермак, очень серьезные! И да, если ты когда-нибудь надумаешь освободить Лейна, решишься на это по-настоящему, то я авансом с тобой столь интересное мероприятие не пропущу даже под угрозой смерти. Заметано? Я кивнул и продолжил заниматься своими делами. «Значит, договорились», — не скрывая веселья, сказал Витя и направился к выходу. Уже на пороге он крикнул. «До завтра, Ермак!» Первый гость уехал, но не прошло и получаса, как пожаловали новые. Я как раз собирался ехать за город, но немного не успел. Стрельбы отменяются. Нормальный, Саня, дом. Это он издали мелким казался. Не мой коттедж, конечно. Но и Ермак у нас не любитель шиковать. По крайней мере, не в таком направлении. Хотя нет, беру свои слова обратно. Погляди, что там стоит. «Ха-ха, Андрюх, ну да, Ермак удивил, точил и мощь. У Ермака, похоже, деньжат куры не клюют. Ощущение, что он где-то кучу золота нашел. Мне бы такую кучу найти, хрен бы я куда поехал, плевал бы на все эти банды. Ну, тут я не согласен, Сань, ни насчет золота, ни насчет поездки. Я по этому миру знатно поносился, но золото кучами лежащие не встречал, и никто из многочисленных знакомых с ними тоже не встретился. Заработал бабки где-то, Ермак, но не хочет ни в какую говорить, и его дружок тоже молчит. Что насчет работы, так скажу тебе, как человек, находящийся в данный момент почти как сыр в масле. Надоело мне. Надоело все это спокойствие. Хочется драйва, жести, перестрелок. Все это мой привычный образ жизни. Надоело быть начальником гребаного супа. «Кипиша хочется, Андрюх. Даже спорить не буду. Сам в предвкушении нахожусь. А вот по поводу дружка Никиты ты не прав. Болтлив это Витька. И про кучу золота именно он мне взболтнул. Мол, в какую-то деревню они с Ермаком пришли, там их сектанты хотели в жертву принести, но Никита все наперед знал, перехитрил их, и по итогу из сектантов никто не выжил, а золото известно у кого осталось». «Ага, и ты поверил?» Больше их сказки, слушай, не такое напоют. Давай, пошли, хватит уже тачкой Ермака любоваться. Подров и Боков не предполагали, что я все слышал. Не знают они про мой слух. Про него вообще мало кто знает, и это хорошо. Сперва кто-то постучал в дверь, а затем Андрюха громко сказал. — Никита! Ты живой там? — Гостей принимай, гад такой! Проставляться надо! Дом купил, машину купил, а поляну не накрыл. «Нехорошо это!» Появившись на пороге, я впустил гостей в дом. Они не стали стоять, тут же отправились в зал. Саня, увидев, что лежит на большом столе, аж засвистел. «Ну, нехило!» — воскликнул Боков. Теперь понял, что не соврали мне. И вправду почти все самое лучшее у Зильбера выкупил. «Ермак, ты что, на войну собрался? Впрочем, зачем, спрашиваю, знаю же, с тобой ведь еду». «Ермак, вопрос есть интересный к тебе». Саня сел на стул точно так же, как на нем недавно сидел Витя. «По поводу твоего богатства». «Не подумай, мы ни на что не претендуем, просто спортивный интерес». «Где вы добыли столько золота, а?» Я начал улыбаться. Повернув голову, увидел внимательно глядящего на меня Андрюху, который тут же сказал «Давай отвечай, или мы тебя пытать начнем. «Ага». Я отправился на кухню, чтобы налить в чайник воды и поставить его на плиту. Уже оттуда сказал. «Мы шли пешком, наткнулись на деревню сектантов, пришлось их убить, потому что они хотели убить нас. Оказалось, что ребята были не бедными, убивали народец таким образом десятилетиями. золото и всяких других ценностей у них скопилось даже больше, чем много. Все унести не получилось, но самое ценное мы прихватили». Боков, проследовав на кухню за мной и сев за стол, покачал головой и сказал. — Легенда так себе, Ермак. — Не знаю, почему ты не хочешь рассказать правду, но больше не буду спрашивать. — Не хочешь — значит, на то есть весомый довод. — Эх. — Мы, собственно, вообще не за этим пришли. Саня, оглядевшись, решил, что в роли сиденья ему отлично подойдет подоконник. — Насчет твоего друга в известность тебе хотим поставить, Ермак. Он пытался нам заплатить, чтобы мы взяли его с собой. Ты вообще в курсе происходящего?» «Ага», — кивнул я, накрывая на стол. «Знаю. Все знаю. Что вы ему ответили, если не секрет?» «Сказали, что окончательное решение дадим после общения с тобой», — сказал Андрюха. «Жду твоего ответа, Никита. Если ты скажешь, что твой друг должен остаться в городе, то он останется, и я посодействую». «Не надо содействовать». Я разрешил Вите ехать с нами. Но в боевых действиях он участвовать не будет. И как ты это видишь? Саня аж спрыгнул с подоконника. А если в засаду попадем? Он еще девок с собой тащить собрался, свою женушку новоиспеченную и подружку ее. Кстати, подружка ничего такая, подметил Андрюха. Видел ее, стройняшка-брюнеточка. Она не местная, с юга материка приехала, решила в нашем городе жить. Странно, что к нам вообще кто-то мигрирует. Вонючая дыра этот светлый. Я решил покопаться в пустом холодильнике. Сердце, успокаивайся. Это просто совпадение. Мало, что ли, в мире стройных брюнеток? Да полно! Явно поболее, чем рыжих будет. Никита! Ты там что, завис? Саня подошел к плите и снял с огня засвистевший чайник. Без лишних вопросов начал хозяйничать. «Надеюсь, что мы не попадем в засаду», — сказал я, закрыв пустой холодильник. Повернувшись к гостям, добавил. «Извиняйте, но с угощениями у меня не густо. Дом только купил. свои порядки навести еще не успел, так что пить будем только чай». «Да пофиг, мы не голодны. Перекусили с Саньком в кафешке по пути к тебе. Давай лучше о деле поговорим, Ермак. Чует моя душа, что ты скрываешь что-то такое, о чем то ли боишься нам сказать, или просто не хочешь. И не только моя чует. У многих тоже есть предчувствие». Именно поэтому мы тебе бойкот объявляем. Либо выкладываешь все, либо завтра один с бандитами воевать поедешь. «Пугать меня решили?» — спросил я, расположившись за столом напротив Андрюхи. Поблагодарив за налитый чай, Саню кивком заговорил. «Все, что известно, я вам уже рассказал. И не раз. Да, в процессе может многое измениться. И мне неизвестно, какие решения придется принимать». Но хотелось бы уже сейчас надеяться, что дело пройдет максимально гладко. Без сучка, без задоринки, так сказать. «После этих слов мои предчувствия только ухудшились, Никита», — буркнул Андрюха. «Моя развитая чуйка почти никогда не подводила меня. Про свою задницу говорю. И сейчас она зудит, требуя делать хоть что, но не подписываться на твою авантюр, Никита. Скажи...» мне следует рискнуть и взять с собой большую часть моих ребят из супа я пожал плечами не знаю чего они хотят от меня услышать но знаю что даже после жутких пыток не дам нужного ответа Впереди переделишь неизвестность и какое она будет пока что не знает никто надеюсь на хорошее но машинально готов к плохому мне привычно Вечером, когда со всеми делами было покончено, я сидел в своем новом доме и скучал. Делать было нечего, а спать совершенно не хотелось. Думая, чем бы таким интересным себя занять, пришел к простому выводу. Для этого, как ни крути, придется выйти на улицу. И я вышел. Брать машину не стал, пошел пешком. Город светлый мне известен, не заблужусь. Дорогу к самому популярному ночному заведению найду даже с завязанными глазами. Не дошел. Перехватили чуть раньше. Редкий Toyota Land Cruiser 300, за который я недавно отвалил целое состояние, остановился опасно близко от моих ног, чудом их не повредив. Машина известная, единственная на многие сотни километров вокруг, и нынешнего ее хозяина я прекрасно знаю, поэтому я не стал удивляться. — Привет, одиночка! — раздался из чуть приоткрытого тонированного окна знакомый голос. — Что, гуляешь, да? — Мы у нас дома тоже гуляем. Садись, сейчас в одно место съезжу и опять к себе. Там, кстати, все твои почти подтянулись. Мы вечеринку напоследок замутить решили. Ну не стой, Никита, закидывай уже свою задницу на сиденье и поехали. Витя выскочил на улицу и буквально затолкал меня в салон своего редкого внедорожника. Захлопнув дверь, рявкнул. Ну и тюлень же ты, Ермак! Мне было плевать, где веселиться, в баре или в доме. Главное, чтобы было людно. Витя водил автомобиль крайне агрессивно и чудом избегал столкновения с другими редкими авто в столь поздний час. Парочки пешеходов, переходивших дорогу сразу за поворотом, повезло. Успели в последний момент выскочить из-под колес черной громадины. Пять минут агрессии на дорогах Светлого, и мы заехали в какой-то местный магазин, в котором нам тут же загрузили в багажник много еды и выпивки. Видимо, все это было заказано заранее. А затем был обратный путь, который, что удивительно, вышел спокойным, словно поменяли водителя. «Заходи, заходи, Ермак!» — приговаривал Витя, толкая меня в спину. Я зашел в новое жилище друга. Дом немалых размеров, раза в два крупнее моего. Боков, неизвестно откуда выскочивший и уже нетрезвый, тут же обнял меня за плечи и начал болтать. «Рад, что ты пришел, мы все ждали тебя!» Я тут уже подругу себе нашел. Помнишь, говорили с Саней про нее, когда к тебе приходили? Покажу сейчас. Прикольная девчонка. Как будто тебе девок маловато, Андрюха. Специально тихо сказал я, но все равно был услышан. Ревность. Во мне была только она, потому что... Да известный факт, что тут обсуждать-то? Подруг много не бывает, Ермак. Боков привел меня в комнату с кучей знакомого и незнакомого народа, также с огромным столом в центре, прилично опустевшим от еды и явно ожидающим пополнения. «И кто из них?» — спросил я, немного теряясь от шума. «Вон у окна с блондинкой стоит!» Рука Андрюхи указала настроенную девушку с черными, по-настоящему черными волосами. В моей памяти тут же всплыл хорошо знакомый образ, началось сравнение, и борьба с сомнениями — она или не она. Девушка словно почувствовала, что на нее смотрят, повернулась и, увидев Бокова, начала улыбаться. Я выдохнул, потому что эта Юля Новикова — совершенно другой человек, ранее мне незнакомый. Вообще интересно, что азиатки, скорее всего татарки, дали столь неподходящее имя, но меня этот факт почти не волнует, у меня просто гора с плеч слетела. Не выдержал бы, если бы эта Юля оказалась той, моею. Мою зовут Алсу, наша девчонка с Татарстана, прикольная. А вот тебе, Ермак, советую присмотреться к блондиночке. Она вроде как англичанка, но кого это волнует? Главное, чтобы... Не слушал я Бокова, потому что другим был занят. Увидел настоящую Юлю Новикову и потерял способность мыслить. Чуть ранее говорил, что не выдержал бы. Соврал, выдержу.